Мария Геррер. Недотрога и негодяй. Глава первая. Он откровенно рассматривал меня, оценивающе и нагло. Любая девушка, при условии, естественно, что она не полная дура, может самостоятельно сделать карьеру с нуля. И неважно, кто у нее родители, депутаты или рабочие, богаты они или бедны. Усмешка тронула тонкие губы мужчины. Правда. Для девушек существует только один надежный способ подняться на вершину. Его ладонь легла мне на плечо, спустилась по спине и замерла Наталья. И надо уметь воспользоваться выпавшим шансом. Его глаза потемнели, в них вспыхнул странный огонь, зовущий, пороченный, страстный. Что вы имеете в виду? Я все еще не верила собственным ушам. Неужели владелец ювелирного завода Сапфир, господин Полонский, предлагает мне свое покровительство, да еще таким пошлым образом. За кого он меня принимает, мерзавец? Полонский притянул меня к себе. Близко, недопустимо близко. Сердце тревожно сжалось, замерло и пропустило удар. Именно то, о чем ты только что подумала. Понизил он голос до шепота, искушающего, манящего. Его губы почти касались моего уха. Дыхание обжигало. «Да как вы смеете?» Задохнулась я от возмущения. «Немедленно прекратите меня лапать!» «Недотрога!» Усмехнулся Марк Анатольевич. Его пальцы и пробежали по моей спине вверх и вернулись назад. «Но мне это нравится, сердитая недотрога. Очень сердитая!» «Негодяй!» Парировала я и резко сбросила руку Полонского Стали. «Думает, если богат, влиятелен, сексуален, может позволить себе все? «Не на такую напал, подлец!» Марк Анатольевич был разочарован и не скрывал этого. «Ладно, как хочешь. Равнодушно пожал он плечами. У тебя был шанс. Ты его упустила». Полонский отошел от меня и уже через пару минут общался с Иркой Дементьевой. Та просто млела от восторга, эротично щурила глаза и улыбалась во весь рот, показывая белоснежные израильские виниры. Она недавно хвалилась тем, что отвалила за них бешеные деньги. Зато улыбка теперь как у голливудской кинозвезды. Конечно, Дементьева с удовольствием выполнит все условия Полонского, а потом еще долго будет рассказывать, как легко покорила брутального красавца. Подобные истории мы слушаем постоянно. У Ирины пунктик. Найти себе не просто богатого мужа, но и с солидным положением в обществе. Можно банкира или олигарха, на крайний случай депутата. На меньшее она не согласна. Правда, пока подцепить подходящий экземпляр у нее не получается. Но все впереди. Надо отдать должное, Ирина не незакомплексована, считает себя неотразимой красавицей и редкой умницей, не отличается тактом, зато уверенно идет на пролом. Видимо, так и надо двигаться по жизни. Но я не могу. Мне это просто не нравится. Подошла к столу, на котором были разбросаны образцы тканей, эскизы модельеров и альбомы ювелирных изделий завода. Под каждое украшение тщательно подбирался подходящий наряд. Вечерние платья и строгие деловые костюмы. Некоторые готовые модели Полонский пожелал переделать или даже сшить заново, поменяв ткань. Марк Анатольевич оказался редким педантом. Он точно знал, что должно оттенять произведение ювелирного искусства на модном показе. Но ни одной моей модели там теперь не будет. А я так надеялась. Ведь это отличная возможность заявить о себе. Итак, накрылась моя хрустальная мечта в очередной раз медным тазом. Не выберет Полонский мои платье для демонстрации своей ювелирки. Ну и ладно, переживу. А спать с ним ради этого не буду. Пусть даже не мечтает. Я добьюсь признания другим путем. Скосила глаза в сторону Полонского. Тот продолжал что-то верещать Ирине. Его наглость сильно разозлила меня и задела неужели можно принять меня за доступную девушку готовую на все неожиданно марк анатольевич взглянул на меня и удовлетворенно усмехнулся словно знал что я смотрю на него поспешила отвести взгляд и чего я на него пялюсь еще подумают что нравится мне или что заинтриговал меня ага как же и вообще какое мне дело до того с кем общается полонский негодяй самоуверенный тип терпеть таких не могу Машинально складывала эскизы и образцы тканей и злилась. Даже думать не хочу об этом на Хале. Чего она себе возомнил? Отогнала навязчивые мысли. Да пошел он куда подальше вместе со своими грязными предложениями. Все. Забыла о Полонском. Раз и навсегда. Владелица салонной вечерней и свадебной моды леди Шарм Татьяна Васильевна показывала подчиненным, какие наряды одобрил Полонский. Их следовало подготовить грандиозные выставки ювелирных изделий на ежегодном фестивале Речная Волна. Фестиваль уже несколько лет проходил под патронажем нашего губернатора. Идея речной волны заключалась в том, чтобы показать все лучшее, что производится в регионе: от станков и бытовой техники до авторской одежды и натуральной косметики. Городообразующий ювелирный завод Сапфир имеет массу международных наград. И его владелец господин Полонский не собирается останавливаться на достигнутом. В этом году он планирует показать коллекцию не где-нибудь, а в Милане. Как было бы здорово, выбери Марк Анатольевич хотя бы одну мою модель. Не для Милана. Об этом я даже мечтать не смею. Для местного фестиваля. Но нет, этого не будет. А Иркина платье Полонский возьмет однозначно. Мы с ней давние конкурентки. Вместе четыре года назад окончили технологический институт. Учились в параллельных группах. Она очень талантливый дизайнер одежды и, в отличие от меня, нещепетильно. Но тут жаловаться не на что. Это ее выбор, как строить свою жизнь и карьеру. Я так не могу, не хочу и не стану. Полонский закончил любезничий цирка и подошел к Татьяне Васильевне. Марк Анатольевич что-то коротко объяснил ей. Она кивнула в ответ. Кривошеева подала знак одной из девушек, и мои платья перевесили подальше. Хорошие у меня модели. Кто бы что ни говорил. Я столько сил на них потратила. И в очередной раз в пролете. Ничего, пробьюсь и без интима. Зря Полонский думает, что единственный способ для девушки сделать себе имя переспать с нужным человеком. Я пришла работать в салон леди Шарм сразу после института. Хозяйка, женщина сложная, властная, но платят без задержек. Щедро ее не назовешь. Однако для меня опыт, приобретенный в салоне, бесценен. Через пару лет я планирую открыть свое небольшое ателье авторской одежды. Придется много работать. Но я этого не боюсь. Вот тогда и посмотрим, на что я способна. Уверена, смогу построить карьеру без посторонней помощи. Но все же обидно. Так мечтала попасть на фестиваль, и ничего не получилось. Я подошла к Ронштейну, где висели мои платья. Поправила их на вешалках. Отличная работа. Только слепой этого не видит. Вернулась к столу. Собрала альбомы с образцами тканей в стопку. Полистала журнал с ювелиркой. Очень красиво. В этом году Полонский выставляет коллекцию якутских бриллиантов в серебре и, как дополнение к ним, яркие уральские самоцветы. Смело, неожиданно, современно и потрясающе красиво. Во вкусе ему точно не откажешь. На заводе работают лучшие местные ювелиры. По слухам, дизайн почти всех украшений придумывает сам Полонский или, как минимум, прикладывает к этому руку. Ко мне подошла Ирина. Она походила на довольную кошку, только что не мурлыкала. «Ничего не отобрали на фестиваль?» – участливо спросила она. «А у меня там будет две модели. Коктейльное платье и костюм для офиса». «Поздравляю», – кивнула я. «Это здорово». «Может, тебе профессию пока не поздно сменить, раз не получается? Получишь второе образование, станешь бухгалтером, например, или менеджером. Все профессии нужны». «Тут нет ничего зазорного. Для успешного дизайнера необходим креативный взгляд и нестандартный подход». «Тебе этого явно не хватает», — умеет она сказать гадость. «И вроде все из лучших побуждений. Вообще-то я с красным дипломом институт закончила, а она нет». «Я подумаю», — буркнула в ответ. «Ой, шуток не понимаешь», — скривилась саркастическая улыбкой Ирка, показывая ровные белые зубы. «Но поверь мне, в твоих моделях не хватает шику, утонченности, нет загадки. Именно загадка делает женщину привлекательной». Я говорю это искренне. Тебе надо знать о своих недостатках. Может, сумеешь их исправить? Тогда глядишь, и дело пойдет на лад. Я промолчала. Полонский в восторге от моих моделей. Долго не мог определиться, какие выбрать, продолжала трещать Ирина. Ей было совершенно безразлично, интересно мне ее откровение или нет. Сейчас начнет заливать, как на нее смотрел Полонский, и не мог оторваться. Всегда одно и то же. Слышала это уже сотни раз. Марк Анатольевич – удивительный человек, без вкуса, наговорил мне комплиментов. Ну, понеслось. Умоляет о свидание. Даже не знаю, стоит ли. Ведь мы едва знакомы, а он так смотрит на меня, так смотрит, просто как влюбленный мальчишка. Если он тебе не нравится, не ходи на свидание. Не выдержала я. И нет проблемы. «Обижать не хочется, жаль его. Конечно, Полонский надеется, что я сразу упаду в его объятия, но у меня сейчас роман с Ольховым». «Знаешь, кто это?» «Да, понятия не имею, кто это. Но лучше не давать яркий пищи для подробного рассказа о ее очередном френде». «Вот и думаю, стоит ли принимать приглашение на свидание?» «Уверена, она уже согласилась. Наверное, один раз схожу, а там, видно, будет неудобно сразу ставить его на место». Я десять раз пожалела, что вступила с Ириной в разговор. Надо было просто молчать. Глядишь, ушла бы. Полонский, конечно, имеет ряд преимуществ, но главное — слушать сердце. А ему, как известно, не прикажешь. Нет, Марк Анатольевич — герой не моего романа. Хотя, возможно, я подумаю над этим. Да когда же она замолчит? Но если Ерку прорвала, ее уже ничто не может остановить, кроме нашей хозяйки. К моему счастью, госпожа Кривошеева очень вовремя заметила, что мы бездельничаем. «Хватит болтать!» К нам подошла Татьяна Васильевна. «Помогите девочкам убрать все по местам. Я вам не за разговоры плачу. Быстро, быстро!» Хлопнула она в ладоши, подгоняя нас. Хотя это и не входит в мои обязанности, я не стала возражать. Ирка поджала губы, но тоже промолчала. Спорить с хозяйкой опасно. В момент выгонит. Крутой у нее нрав. Но, возможно, в бизнесе без этого не обойтись. Только если у меня будет свое ателье. Я портных и закройщиков до седьмого пота гонять не буду. Большие деньги — это хорошо, но не такой ценой и не за счет подчиненных. Платье убрали, и скоро зал принял свой прежний вид. У чайного столика в глубоком белом кожаном кресле сидел Полонский, вальяжно закинув ногу на ногу. Подтянут, широкоплечь, темные волосы с идеальной стрижкой. Небольшая бородка делает его похожим на английского лорда. «Не нравятся мне бородатые мужчины». Но этому идет. Как говорила моя бабушка, нашему подлицу все к лицу. Прямо в точку. Поймала себя на мысли, что невольно смотрю на Полонского. Интересный мужчина. Да и не дурак. Ему и сорока нет, а уже управляет таким большим предприятием. Хотя, конечно, тут без семейственности не обошлось. Старший Полонский несколько лет назад отошел от дел и передал бизнес в руки единственного сына. Кривошеева собственноручно налила чай фарфоровую чашку и любезно передала ее Марку Анатольевичу. Они что-то активно обсуждали: То, что Полонский выбрал для показа своих моделей платья с салона большая удача. Лишний раз помелькать перед публикой никогда не повредит. Хозяйка сияла от удовольствия. Такое партнерство ей на руку. Ирина кидала томные взгляды на Марка, но он не замечал их. Персонал салона терпеливо ждал дальнейших распоряжений хозяйки. Когда идут подобные просмотры, никто не должен покидать помещение. Вдруг что-то резко понадобится Татьяне Васильевне? Думаю, мы напоминали слуг в помещичьей усадьбе. Стоим вдоль стены и ждем, что пожелает госпожа. Наконец, чаепитие закончилось. Важный посетитель поднялся с кресла. Его взгляд скользнул по мне, как по пустому месту. Полонский сделал знак Ирине подойти. Дементьева подошла через зал походкой модели. Неспешно, слегка покачивая крутыми бедрами. Сегодня она королева. Полонский что-то сказал ей, и Ирина расплылась с широкой улыбке: Я бы тоже была счастлива, если бы мои платье выбрали для показа. Но, очевидно, Дементьеву радовало не только это. Марк Анатольевич взял ее за руку, что-то шепнул на ухо. Ирина еще раз кинула на него пламенный взгляд и вернулась на свое место у стены. Ладно. Сегодня мне опять не повезло. Попробую предложить свои модели на других площадках. Может, даже в Москву или Питер? Почему нет? У меня хорошее портфолио. Есть что предложить. Скоро Марк Анатольевич прощался с Кривошеевой. Они стояли у арки во внутренние помещения салона. Татьяна Васильевна была довольна. «Все свободны», — милостиво отпустила нас она. «Вы сегодня хорошо поработали. До завтра». «До свидания, всего доброго». Дежурно прощались сотрудники с хозяйкой и ее важным гостем. Когда я проходила мимо Марка Анатольевича, он повернулся ко мне. «До встречи, не дотрога». Тихо сказал Полонский и усмехнулся. «Мы еще увидимся». Я на мгновение замерла. Вряд ли. Так же тихо бросила в ответ и поскорее прошла мимо него.